С тех пор она упорно, со злой насмешкой отвергала его домогательство, всегда, впрочем, боясь, как бы он не разгласил, что она была его любовницей, ибо этот тип уже успел пригрозить ей оглаской. Между тем перед измученной, разочарованной, униженной женщиной вдруг забрежила перспектива по-человечески достойной и добропорядочной жизни. Такую жизнь ей сулил молодой Эльзасский фабрикант, изредка наведовавшийся по делам в Пфорсгейм, где он в большой компании познакомился со стройной и насмешливой блондинкой и смертельно в нее влюбился. Тем, что Клариса не осталась без ангажимента и второй сезон служила в городском театре, играя правда только неблагодарные эпизодические роли. Она была обязана симпатии и заступничеству некоего пожилого театрального критика, который и сам писал пьес. Он, хоть и не очень верил в ее театральное призвание, но вполне оценил в ней человека, столь очевидный и даже странно превосходившего всех остальных представителей этого комедианского народца. Как знать, возможно, он любил ее. Но ему довелось претерпеть слишком много неудач и разочарований, посему мужество постоять за свое позднее чувство у него уже не достало. Итак, в начале нового сезона Клариса встретилась с молодым человеком, который пообещал ей взамен неудачно выбранной карьеры, спокойную и обеспеченную жизнь в качестве его жены, в кругу ей может быть и чуждым, но социально родственным. Окрыленная надеждой, полная неизъяснимой благодарности и нежности, явившейся плодом благодарности, она поведала в письме матери и сестре о сватовстве Анри, а также о препятствиях, на которые в семье пока еще наталкивались его желания. Приблизительно одного возраста со своей избранницей этот любимый сын, вернее, маменькин сынок, Помощник отца в деле, настойчивый Ильяна, отстаивал свои намерения перед родными, но, верно, все-таки недостаточно Ильяна, чтобы быстро сломить неприязнь своего буржуазного клана к актрисе, бродяжке, да к тому же еще немки Анри прекрасно понимал тревогу близких за его чистоту и утонченность, понимал, что они боятся опрометчивого выбора. Трудно было втолковать им, что брак с Кларисой отнюдь неопрометчивый поступок. Лучше всего им самим в этом убедиться, когда он пригласит ее в отчий дом, представит своим любящим родителям, ревнивым брату и сестре, придирчивым теткам. И он месяцами вел подготовку к этим смотринам В письмах чуть ли не ежедневных, а также во время наездов в Фортсгейм Он сообщал возлюбленной о ходе дела. Клариса была уверена в своей победе. По воспитанию и общественному положению, запятнанному разве что профессией, от которой она собиралась отказаться, она была ровня опасливой семье возлюбленного, и при личном свидании это, конечно, рассеет все их сомнения. В письмах, а также устно, во время своего пребывания в Мюнхене, она говорила о своей официальной помолвке и будущей жизни как о чем-то решенном. Увы, все обернулось по-иному, нежели грезилась этой деклассированной патрицанки, устремившейся в сферу искусства, интеллекта но пока предстоящий брак был для нее тихой пристанью, буржуазным счастьем, видимо, оказавшимся ей более приемлемым в силу чужеземной прелести и национальной новизны его обрамлявшей. Ей уже слышалась французская болтовня будущих ее детей. Но на эти надежды ополчился призрак ее прошлого, призрак дурацкий, ничтожный, однако наглый и немилосердный, который, разрушив ее грезы, загнал бедное создание в тупик, в смерть. Искушенный в правоведении негодяй, которому она отдалась в минуту слабости, шантажировал ее своей однократной удачей. Анри и его родные узнают о его связи с ней, если она не уступит ему вторично. Судя по тому, что выяснилось впоследствии между убийцей и его жертвой, разыгрывались душераздирающие сцены. Напрасно несчастная девушка молила его, под конец уже коленопреклоненно, пощадить ее, отпустить на волю, не лишать навек мирных радостей, не понуждать ее предательством заплатить за любовь любимому человеку. Но это-то признание... Еще пуще разожгло жестокость негодяя. Он, напрямую сказал ей, что новой своей уступкой она хоть и купила себе спокойствие, но лишь на ближайшее время, на поездку в Страсбург, помолвку. Он все равно от нее не отступится. И, когда бы ему не вздумалось, ей придется выказывать ему признательность за молчание которое он тотчас же нарушит, если она ему откажет в таковой. Прелюбодеяние отныне будет сопутствовать ее жизни. Справедливая кара за филистерство, за то, что этот подлец называл ее трусливым улепетыванием в буржуазность. А если случится беда, если муж и без его помощи обо всем прознает, Ну, тогда ей оставалось спасительное зелье, которое она с давних пор хранила в той декоративной штуке в книге с черепом. Недаром гордое владение этим гиппократовым средством давало ей чувство превосходства над жизнью, смелость зловеще над нею подшучивать, что больше соответствовало ее натуре, чем буржуазное перемирие с жизнью, которое она намеревалась заключить. По-моему, прохвост добивался не только принудительных ласк, но прямо-таки ее смерти. Чудовищной суетности этого ублюдка не хватало трупа женщины на его пути. Он тешился мыслью, что дитя человеческое умрет, погибнет, если и не ради него, то хоть, по крайней мере, из-за него. И подумать только, что Клариса доставила ему эту радость но при том, как все складывалось, она не могла поступить иначе, я это понимаю, мы все это поняли. Еще раз она подчинилась ему, и тем самым он еще прочнее ее закоктил. Она надеялась, что принятая в семью жена Анри, к тому же живущая в другой стране, она уж сумеет изыскать пути и средства устоять перед насильником. До этого не дошло. Ее мучитель, видимо, решил, что свадьбе не бывать. Анонимное письмо Кларисинного любовника, написанное в третьем лице, сделало свое дело и в Страсбургском семействе, и в душе самого Анри. Он ей переслал его для оправдания, если бы таковое было возможно. В нескольких строчках которыми он сопроводил письмо, даже не чувствовалось неколебимой веры любящего. Заказной пакет был вручен Кларисе в Пфейферинге, где она после окончания сезона намеревалась провести неделю-другую у матери в домике за разросшимися каштанами. В полдень сенаторша видела, как дочь быстрыми шагами вернулась с прогулки, на которую, никому не сказавшись, отправилась сразу после завтрака. В палисаднике Клариса со сметенной, застывшей улыбкой прошла мимо нее в свою комнату. Слышно было, как ключ коротко и энергично повернулся в замке.